Старая вилла и новое открытие. Дом был огромным. Такие у людей принято называть виллами. Белый, с башенкой с одной стороны, с входным порталом и обрамляющей его аркой. Все это производило бы сильное впечатление, если бы... Да, если бы не царившее здесь полное запустение. Конечно, я всего лишь кот. Откуда мне знать, как должны выглядеть такие дома? Но с фасада уже облетела отслоившаяся краска, оконные стёкла кое-где потрескались, а в саду тут и там валялись куча строительного мусора, которые не сразу бросались в глаза только потому, что были удачно прикрыты снегом. Никаких рождественских украшений, ни одной гирлянды из лампочек за окнами. При всём желании я не мог поверить, что так и должно быть. Может, тут уже никто и не живёт, и злая племянница давно съехала, «Если так, конечно, досадно. Тогда нам всё-таки придётся дни напролёт торчать у супермаркетов в надежде, что рано или поздно она там появится». Ребята тоже очень удивились, когда Рози остановилась именно возле этого дома. «Это здесь!» – взволнованно крикнула она нам с одетой. «Совершенно точно!» «Ты узнаёшь это место?» – на всякий случай спросил я одетну. «Не уверена». Теперь тут всё выглядит совсем иначе. И что мы должны тут увидеть? Кошка-ненавистницу, верно?» Спросила Кира с сомнением в голосе. Я несколько раз махнул хвостом. мур надеюсь, что так. «Это же настоящая развалина!» Заключила Паули. «Мне не верится, что тут всё ещё кто-то живёт. Кажется, это была ложная тревога. Кошачий переполох». «Мяуф!» «Что это Пауля имеет в виду?» Как бы то ни было, прозвучало это довольно неприятно. И я начал жалеть, что мы вообще взяли их с собой. Наверное, стоило для начала произвести разведку силами хвостатых. Кира и Паули, казалось, уже готовы были развернуться и уйти. И только Том решил подойти поближе. «Неужели можно без всякой на то причины забросить такой прекрасный дом в таком замечательном районе?» «Не могу в это поверить», — удивился он. «Наверняка здесь что-то нечисто. Давайте-ка рассмотрим тут всё повнимательнее». Том свернул на дорожку, ведущую к дому, и подергал ручку калитки в заржавевшем заборе. Забор окружал всю прилегающую территорию и производил весьма отталкивающее впечатление. Калитка с громким скрипом распахнулась. И вот Том уже стоял в саду перед домом. Или, точнее, там, где когда-то был сад. Теперь повсюду были навалены пустые ящики, ведра и высилась целая гора кирпичей. Покрытая снегом, вся эта конструкция напоминала огромных размеров торт с масляным кремом. «Пойдемте тоже заглянем внутрь», — позвала нас Рози и, скользнув мимо Тома, побежала вглубь участка, обогнув дом слева. Мы с одетой последовали за ней. С этой стороны всё тоже выглядело довольно неприветливо. Подвальное окно было разбито, в заборе зияли огромные дыры. Дальше в глубине сада стояли какие-то ящики, в назначении которых я поначалу не разобрался. Одета же, стремглав бросилась к одному из них и ловко запрыгнула наверх. «Да это здесь! Мы не ошиблись!» — крикнула она нам сверху. «Я точно помню эти грядки!» Наша хозяйка каждую весну сажала на них салат и прочую зелень. А я ведь сразу так и сказала. Мяукнула Рози чуточку обиженно и побежала дальше вокруг дома. «Если тебе интересно мое мнение, — обратился я к дятти, — этот дом кажется мне каким-то необитаемым. Возможно, племянница переехала. А если так, то мы напрасно сюда пришли». Тем временем ребята последовали за нами и теперь тоже стояли посреди сада. Том подошел к одному из окон и заглянул в дом. «Внутри все еще стоит мебель. Значит, тут все-таки кто-то живет!» В этот момент одно из окон на втором этаже с грохотом распахнулось. У меня чуть сердце от ужаса не остановилось, и ребята тоже сразу отпрыгнули назад. Из окна высунулся бородатый мужчина, выражение лица которого менялось от «свирепого» до «очень свирепого». «Эй, что вы забыли на моем участке?» — рявкнул он на нас. «Проваливайте отсюда! Сейчас же!» Том отступил на шаг и посмотрел наверх. «Извините, пожалуйста, мы только хотели узнать, не живет ли здесь одна женщина, которая...» Продолжить ему не удалось. А то я, конечно, не отказался бы узнать. Как он в принципе собирался закончить эту фразу? «Женщина, которая в свободное время любит травить кошек». Впрочем, как уже было сказано, до конца предложения он в любом случае не добрался, потому что в этот момент бородач схватил что-то, что я, основываясь на скромных знаниях, почерпнутых из просмотра различных телесериалов, склонен был считать ружьем. «Святые сардины в масле!» «Неужели он собирается в нас выстрелить?» «Проваливайте, я сказал, а то я вас сейчас потороплю!» Размахивал он ружьем. Кира, Пауля и Том в ужасе выбежали из сада на улицу. «Ужасно и двинутый же тип!» С трудом переводя дыхание, сказала Пауля. «Да!» — кивнула Кира. «Надо бы позвонить в полицию!» Я тоже быстро ретировался и спрятался за ногами Киры. Только Рози с Одетой все еще как вкопанные стояли возле старой грядки, уставившись в окно. Мужчина, впрочем, к тому времени уже скрылся. Эй, вы двое, вы чего там застряли? Бегите скорее, он наверняка сейчас выйдет нас ловить, крикнул я им. Никакой реакции. Эй, да что такое? Вас там что приклеили? Идите же сюда. Одетая и Рози в конце концов обратили на меня внимание. Они крались из сада, словно в замедленной съёмке, и то и дело о чём-то перешёптывались. Когда они, наконец, подошли к нам, я уже заметно нервничал. «Чёрт, чёрт, чёрт! Да что же это такое? Вы что, непременно хотите дать себя застрелить?» «Разумеется, нет!» — прошипела мне Рози. «Мы хотели лишь убедиться», — добавила Адетта. «Убедиться? Это в чём же?» в том, что у кошек действительно девять жизней? «Нет», — воскликнули они хором. Потом Рози объяснила. «Мы хотели убедиться в том, что это и правда он». «Кто он? О чём это вы вообще?» «Но этот бородач». «Бородач?» — переспросил я. «Это совершенно точно бойфренд племянницы. И раз он здесь живёт, значит и она где-то неподалёку. Выходит... «Мы ее всё-таки обнаружили!» Одетта вытянулась во весь рост и повторила. «Уинстон, мы нашли мучительницу животных!» «Мурмяу! Это, конечно, замечательно! Но как объяснить это ребятам? Они-то ведь увидели здесь не женщину с фотографии, а только какого-то типа с бородой! Хотя при слове «борода» я начал что-то смутно припоминать. И не я один!» Кира тоже, склонив голову на бок, кажется, размышляла о чём-то важном. «Погодите-ка, ребята, а ведь та девочка Арзу говорила, что тип, который раскладывал в округе отравленные куски ливерной колбасы, носит бороду, и что он довольно молодой!» Паули кивнула. «Да, именно это она и говорила!» Том довольно усмехнулся. «Значит, мы всё-таки напали на верный след!» «Ведь кошки хотели нам показать тут что-то, связанное с мучительницей животных. Иначе с чего бы им устраивать такое представление? Они привели нас прямиком к этому дому и...» «И здесь мы встретили очень агрессивного, совершенно чокнутого бородача», — закончила его мысль Кира. «Верно, это никакое не совпадение. Эти двое точно как-то связаны между собой. Парочка живодёров, так сказать». «Господин Зониксон видел её, а Рзу его. Но на самом деле преступники действуют сообща, по одному плану». Тут она невольно вздрогнула. «Что же это за люди? Кому такое вообще могло прийти в голову?» «Ну хорошо, я думаю, вы правы. Но что нам-то теперь делать?» Стала вслух размышлять Паули. «Можно, конечно, позвонить копам и попросить их всё тут перетряхнуть. «Вдруг ему удастся найти что-то подозрительное?» Том почесал в затылке. «А ты уверена, что полиция приедет проверять такое зыбкое подозрение?» «Почему это зыбкое?» – удивилась Пауля. «Кошки привели нас прямиком сюда, раз. Арзу видела какого-то бородатого типа два». «И всё же, будь я полицейским, меня бы это не убедило покинуть участок. Арзу тут нет, так что опознать этого типа мы не можем». А женщину с фотографией мы ещё не видели. Боюсь, доказательств у нас недостаточно. «У меня где-то записан номер телефона ОРЗУ», — воскликнула Кира. «Ей можно позвонить. Только сейчас она, наверное, в школе. Не все же такие прогульщики, как мы. А женщина? Ну, может быть, она ещё появится». «Может быть. Но ты уверена, что хочешь проторчать тут несколько часов к ряду?» «В общем, так». «Если бы я увидела тут женщину с фотографии, я бы сразу же рассказала обо всём полиции!» Голос Киры прозвучал очень решительно. «Но всё дело в этом если бы...» Сухо заметила Паули. «Всё бы хорошо, но ведь мы её, к сожалению, не видели. Вот в чём проблема. К тому же, боюсь, если мы тут задержимся, то скоро опять появится этот псих. Смотрите, он уже поглядывает на нас из окна!» Том и Кира повернулись. Я тоже посмотрел в сторону дома. И действительно, за окном, выходящим на улицу, однозначно угадывался силуэт этого типа. «Мяу, жуть какая!» «Да, косматывать -ка удочки», — предложил Том. И я вынужден был с ним согласиться. У меня тоже не было никакого желания оставаться здесь. Кира вздохнула. «Хорошо, но всё-таки позже я попытаюсь дозвониться до Арзу. Может быть, она согласится прийти сюда и опознать этого человека». А может, эта женщина тут появится. Тогда сейчас мы с Уинстоном отправимся к Сандро. Мы собирались сегодня тщательно всё осмотреть у него в ресторане». «Серьёзно? А зачем?» Спросила Паули. «Ой, это долгая история. Расскажу на обратном пути». Ребята зашагали в сторону дома. Я немного подождал Рози с одетой, но они не собирались двигаться с места. «Эй, вы что, будете тут сидеть, пока этот псих вам мех не продырявит?» «Крикнул я им». «Конечно нет», — ответила одетта. «Но мы решили ещё немного понаблюдать за домом». «Зачем?» — не понял я. «Ну это же просто», — объяснила Рози. «Если племянница всё же придёт сюда, у нас будет то самое доказательство, которого не хватает ребятам, чтобы вызвать полицию. Правильно?» «Ну, наверное, да». Неуверенно протянул я, предчувствуя что-то нехорошее. "Ну так вот, если она здесь объявится, мы сразу прибежим и дадим тебе знать. А ты в свою очередь передашь это людям. Понял?" Адетта разговаривала со мной так, словно я тугодум, которому всё нужно разжёвывать. "Разумеется, я всё понял", ответил я с лёгкой досадой. "Только не слишком ли это опасно? Вот в чём вопрос. Добрось да Что тут может случиться? Святые сардины в масле. Надеюсь, она права.